Глава сорок вторая. Николай. Юрис. Такой была первая мысль, посетившая Николая при виде дракона С истине черной, блестящей на солнце чешуей. Пока у того из пасти не вырвался в небо сноп молний. Ему была хорошо знакома сила Зои, и он мгновенно узнал ее. Пришлось отозвать демона. Он давно уже перестал думать о том, что видели солдаты вокруг него, как и о том, станут ли его проклинать из-за монстра, живущего у него внутри. Каким-то невероятным образом преимущество оказалось на стороне Равки. Молнии Зои создали огненную стену, не дающую фьердонцам отступить, а сама она кружила над ними, готовая вершить возмездие. Век святых. Веденин предсказывал его, и вот в этот потрясающий момент он начался. Но не с появлением Елизаветы или Дарклинга, а принесенной на крыльях дракона. Николай вспомнил обо всех историях, о Санкт-Феликсе, который стал зверем, чтобы сражаться за своего короля, о Юрисе, который победил дракона, но лишь для того, чтобы самому принять его форму. Зоя стала тем, что мир не видел с легендарных времен. Дракон распахнул пасть и издал разгневанный рев. В нем Николаю послышалась вся печаль Зои, весь ее гнев и горе, с которым она оплакивала, каждого павшего солдата, каждого потерянного друга. Глубокое одиночество, сковавшее ее в той жизни, что она вынуждена была вести. Сам воздух, казалось, ожил, давление упало, заскользили змейки электрических разрядов. Она собиралась убить их всех. «Не надо», — молча взмолился Николай. «Не поддавайся этому. В жизни должно быть нечто большее даже для солдат вроде нас». На мгновение он встретился с драконом взглядом, и там, в этом нечеловеческом серебре, в этих зрачках-щелочках, увидел ее. Увидел девушку, которая стояла в заснеженном саду, уткнувшись в его плечо, и рыдала. Должно быть нечто большее. Она изогнула чешуйчатую шею, и сноп молнии рванулся в небо трескучей сеткой, раскаляя воздух и заставляя волосы на руках Николая становиться дыбом. А Ферденцы остались целы. Зоя их пощадила. «Санкта!» Николай не понял, откуда раздался крик. Он повернул голову и увидел на поле коленопреклоненную фигуру в черной рясе. «Санкта Зоя!» Снова выкрикнул некто в черном. Затем поднял голову, и Николай наткнулся на серый взгляд Дарклинга. Этот подлец подмигнул ему. «Санкта!» Еще один голос, дрожащий от слез. «Сэнджи!» На этот раз с фьердонской стороны. «Санкта Зоя Штормовая!» Один из Дрюскелей отбросил ружье. Сенья Зоя Дая Керкининг!» Крикнул он, падая на колени. «Мерьер Йонинг! Мерьер Йонинг!» «Святая Зоя среди молний, Прости меня! Прости меня!» Капитан Дрюскили вышел вперед с поднятым пистолетом. Неужели он убьет этого мальчика, выстрелит ему в голову за то, что в ней поселились языческие мысли? Если он посмеет, что тогда будет? Но двое фьердонских солдат преградили капитану путь, схватили его за руки и забрали оружие. Капитан Дрюскили закричал что-то, брызгая слюной и краснея от ярости. Богохульство, ересь, измена, скверно! Все эти слова раньше обращались против грешей. Если бы фьердонцы сегодня победили, может быть, эти обвинения и имели бы силу. Но этим людям не хотелось умирать. Один за другим дрюскили опускались на колени. Зое удалось завоевать их верность своим милосердием. Николай снова посмотрел на Дарклинга. Он стоял в окружении беззвездных, шепчущих молитвы. По всему полю преклоняли колени рыдающие солдаты и стояли растерянные греши. С севера донесся звук трубы. Фьердонский сигнал к отступлению. Дарклинг усмехнулся, глядя на Николая, словно сам все это подстроил. А над ними раскинул свои громадные крылья дракон. И Николай видел, что на спине у него кто-то сидит, хоть и не смог разглядеть, кто. Громадное создание взревело, и облака вокруг него налились электрическим светом. Грянул гром, прокатившийся до самых гор. и небеса расколола молния, такая яркая, что пришлось прикрыть глаза. Когда он снова взглянул на небо, Зоя исчезла.